так сегодня седьмое совсем ближе к концу занятия по циклу трудные игры сегодня мы ъедем потихоньку во второй части к подводпил лодки э, и темы во многом затронутые на прошлом занятии, сегодня будет продолжаться на мой взгляд темы очень Душевные, житейские, фундаментальные. Сегодня, как и в прошлый раз, будет речь идти о жизни и смерти. Поскольку никак перед смертью не проверяется цена твоей жизни. Э, кстати, в субботу вот такая классная вещь была. Я с вами одну вещь в прошлый раз не сделал, а там я сделал в субботу. Такая игрушка. Все как, сплошняком умирали. Это было настолько душевно. Красивый народ ушел, понравилось. После третий раз как я умер, такое вообще просветление вот произошло. Но это у большинства. А одна девушка боялась жутким образом. Для нее само слово, слово смерть, тема смерти. У нее руки тряслись. И вот в то время, как все остальные жили, знали, скоро обязательно, конечно, умрут. И получали во время жизни кучу удовольствия, она в течение всего этого времени, чем она единственно была занята? Она знала, что вот-вот, вот сейчас, вот прям, вот... И в то время, как повторяю, все кайфовали. И жили осмысленно она была занята только одним, она боялась. Вопрос, чего стоит та жизнь, когда жизнь стоит под знаком смерти, ровно потому, что смерти боишься. А те, кто к смерти относились по-человечески, житейски, и знали, что от смерти далеко бежишь? Вот как будто и на вкусе. Mm -hmm. Далеко mm -hmm. убежишь. Mm -hmm. <laughs> То относились к этому как к попутчице, та, которая рядом здесь, как подружка, живет, э, ну и присутствует при всей этой жизни. Соответственно, продолжая эту тему и развивая ее сегодня дальше, иступление у нас сегодня в обнималке будут идти под знак Я предложу вам э, представить и прожить. Я надеюсь, что вы талантливы, я надеюсь, что у вас получится. Э, что каждый из вас знает, что ему и любому другому рядом с вами осталось жить один Вот, например, Катенька. Стоит хорошее девушка. Пройдёт 24 часа. И она будет... Вот представьте её. Я лежу с собой в маленькой гробить. Существенно более неподвижно, побледнело <существенно> Я думаю, что, кстати, лицо будет менее привлекательнее, чем у живой. Вот когда живое лицо, а вот особенно за счёт мимики, вот у Кати очень красиво становится. А когда окаменевает бывает тупоко. что туповато такое безликое, пустое Да, а не Все вот. А Как вы сейчас будете обниматься, привет Вот если вот точно знаешь, что вот ты подходишь к Ольге, и ты подходишь к Ольге, зная, что у нее в голове есть мысль, понимание, зная, ей осталось жить день. Сутки оттенешь не ветер перед вечером, и можешь простоять и уйти. Держаться. Это она наша подойдет. И вы подходите мне что скажете? Как посмотрите? Как обнимете? К подходите подходят, и к Антону, к каждому. И ты знаешь, вот он живет перед смертью. И ты живешь перед смертью. Вот инфекция такая налетела. Синерва. Русский синтонский. Ага. Как вы будете обнимать? Подходить или плакать, или смеяться, или что? О чем спрашивать? Что рассказывать? Если Таня вот знает, что папа через сутки помрет, как и Будет месяц помрет, ну, то есть, недавно в огне будет. Через сутки померется. Итак, я желаю наверное, вам, наверное, хороших англезнавок. Здравствуйте, все-таки, все-таки, все день. Пожалуйста, все остальное, как обычно, все хорошо. Поехали, хорошие! Спасибо всем хорошим! Аплодисменты! Поднимите руки У кого настроение, состояние было такое же, как обычно? Есть ли такое же, Кто более, что... Так, во-первых, кто забыл и не, не прожил, не прочувствовал то, что он завтра, по-моему, жалко, любят субмитить. Кому, может быть, эта информация облегчила какие-то жизненные проблемы, улучшила настроение? Открыть ко мне, Вадим, я как самочувствие? Он говорит, хреновый. Я говорю, не расстраивайся, завтра помрёшь. Он говорит, да, правда, что-то. И сразу на душе полегчало. Это понятно. Что значит сегодняшние проблемы? Да. Ага. У кого ты немножко в большей степени загрузился, опечалился? Грустно. Грустно, грустно. грустно и радостно. Ага. Да. Витас, отчего грустно? Ну, пожить еще хочется. Как вот одно дело в там 5 минут, а 24 часа. А другой день там вот ещё 1:23:40. Вкусно. Вкусно да. на жить. Хочется еще жить. И поэтому ты решил грустить. Ну это свои привычки, такая бяка. А, подожди, ты себя накормил вкусностью? Да. Игорич его. Не Игорича, не было. А, значит, ты себе добавил вкусность, просто ты любишь единцы под названием «светлая грустная». — Ну, допустим, так. — Это был вот какой-то негатив или это был вариант позитива у тебя? Как ты сформулируешь? — Негатива не было. По позитиву тоже что-то задавится. Ну, бывает приятная игра? Вам было приятно, а? Тебе было приятно и грустить. Хорошо, ты развлекаешь себя так. Какая ты что-то? Ну, мне примерно то же То есть нравится, светлый, приятный. Иногда хочется порадоваться, тоже эмоции. Иногда хочется погрустить. Но так, чтобы она как-то тяжелая была. Один из вариантов эмоций. А еще раз, что ты грустила? Из-за чего? Просто грустно, все умирают. Хорошо так. В общем, не погрустить. И как ты связала, все умирают, и погрустить им? Уже с полудиком у меня. Понял. — Антон? — Мне кажется, что грустить при смерти — это так общая... Да. ...северовая традиция, та так принята, поэтому это состояние возникает немножко спонтанно. — По привычке. — По привычке, да. Так-то так делают все люди, поэтому... Это может возникать. А я просто, на самом деле, так задумалась сразу, ну, о, дети, как же они без меня? в этот момент как-то так, я понимаю, что они выживут, но в то же время со мной-то они будут лучше, чем без меня. А ты знаешь, сколько детей живёт без мам и без тебя, в частности? Да знаю, но всё равно этого не весело. каждый день от этого плачешь? Нет. А почему сегодня сейчас, ты решила? потому что они мои, а они из этого чем-то лучше? от этого, что я с ними была. Многим лучше, что, что ты с ним было <свят> Ну, как у тебя здесь слогика? Нормальный слогик. <свят> ну, Но то, что я им дал жизнь, соответственно, я чувствую себя в них отрицей. тут я вот так... Ты дала им жизнь, значит, ты дала им бесценный дар. Теперь ты можешь дальше жить и умирать уже с радостью. Ты сделала великое дело. Я ну. понимаю, что от меня не зависит умереть. Вот То есть какой-то Аркадий Павлович мой учитель, маленьком принц, всё время ругался на клуб знакомых, <свят> говорит, там люди потрясающие, говорят, вот что для них не делается, да недовольны, по принципу, почему ты сволочь, что у меня хлеб без масла. <свят> кормишь Накормил хлебом требует, но это было невкусно, с маслом у было бы вкуснее. Ты отдала детям жизнь, не слабо. Вот людей не было, ты сделала им жизнь. Это мелочёвка или всерьёз, вот такой подарочек? Ну всерьёзно, всё-таки хочется ещё и... А ты хочешь ещё и с маслицем. Да. И если это будет хлеб без масла, то ты сволочь. Ну, наверное, нормально. Аплодисменты. Хорошо. Поскольку тема очень веселая, то да, давайте, кто-то хотел бы сейчас персонально поработать. Вот, Вообще-то, Кэт я бы вытащил, Володя говорит, потом вытащил, сейчас я почему-то очень хочу, ташу. Очень хочу да. ташу. Тогда давайте, вот Таша сейчас сядет здесь на стульчик, а мы все поближе сюда идем. Ташенька. твоей смерти. Вот как минимум, сколько людей прибегут в связи с информацией, что ты хочешь. Вот я сегодня что-то об этом подумал, готовясь к занятию, я думаю, что хотя бы из любопытства на мою смерть прибежит. такая хорошая тусовка. Я думаю, мы достаточно бодрые, веселые, и недолго будут держать постные физиологии, и я думаю, что очень хорошо. смерть. Поэтому я хотел бы сейчас задать вопрос Даше, как она себе представляет, как помрёшь, соответственно, Дашенька Что конкретно? Как это уже? Вот, на счете УЗИ подробно. Значит, как ты предполагаешь, в каком бодрости, от какой болезни, там, ненасильственной смерти, там, да? я не знаю, в своей постели, в чужой, в себя, там, где, э, на природе. Что за комнаты будет Что за люди будут? Сколько? Какие? Какие в смысле чувства у тебя? Кто там будет рыдать или что-то там, не знаю, рубаться с кем-то? Да ну, и вообще там никого не будет. Что будет? Вот попробуем представить. Вот самая вероятная ситуация. Когда я буду Что вокруг? Так. Я думаю, что все загружаются тем же. Да? Я хочу умереть лет восемьдесят ну, так, девяносто. Ты тогда будешь хотеть умереть в восемьдесят девяносто? Я думаю, что нужно умереть. Может быть, и думают. знают. Но отношения бывают разные. Некоторые хотят умереть. Я, ну, я очень люблю об этом говорить. это не понял, я просто балдел. С тридцати куча народов хочет умереть, но себе в этом не признаются. И так вяло разбивают свою жизнь на самоуничтожение, чтобы чтобы это было mm -hmm. И продают вести человеческую жизнь. И плюс ещё можно отличаться вот старению Херин и прочее. И прочее. А, и некоторые осознанно, ну, правда, попозже, так хочется умереть, вот ну, смерть, как избавительница, как радость, наконец-то, как в отпуск уйду, отработаю, потому что сейчас работать приходится с утра до вечера, противно, кстати, не у все, всех почему-то жизнь уютная, красивая, и Просто люди устают, болячки, но по-другому коврой как, как не уйдёшь, пока смерть тебя не пригласит. Ну, вот ты её и ждёшь, по те что там загуляла. А, а некоторые на последние дни жутко хотят жить и совершенно не хотят умирать. А некоторые и хорошо жить, и легко смерть встретят. Вот такое количество вариантов разнообразия. У тебя-то что будет? Как тебе думаешь? Хочется жить, <кười> <кười> не хочется умирать, а самому послужил внимание. Не забираюсь. И нет у меня такого желания, что я хочу умереть, тем более с 30 лет, до 80-90 лет. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть ты будешь в лет такая бодрая старушка? Да, да, я буду очень бодрая старушка. Я представляю себя бодрой старушкой, ну, может быть, такой немножко волновательной такой, старушечкой, у которой там есть какой-то собственный домик, где-то загородный, это не город, там какое-то своё хозяйство, может быть, здесь, но не где-то все далеко, вот такая самостоятельная, такая старушенция. А чём бодрая старушка? Ты куришь? Ты куришь по бид? Креочки палить нужно, значит, да, тебе развлечение то уже. Куда выдрать? А дети разбежались. Ну, они же мут, слушай. А, ты их, а ты их разогнала. Ну, вот. Тебе с детьми сидеть это не со своим родительским нормально. Вот вот что они сами улетают из Хорошо. Вот. Раз так ты иначе, то поверишь в твоей Очень боюсь такой вещи, вот, э, да, за стариками очень э, пристально следят за ними, что ухаживают, там, 20 человек вокруг них бегают, они абсолютно перестают, э, у вообще теряется воля к жизни, э, я наблюдала это миллион раз, они абсолютно, ну, опускаются, им, им это можно, им же не положено, они могут себя так вести, а люди, которые в одиночестве, Ну ладно, но относительном одиночестве они в последний момент действительно держится достаточно бодренько и не имеет склонностей. И ты будешь скорее в одиночестве, в последний там, да. ну, в основном. Да. А? Ну, кстати, соседки будут заходить. Да. И да, когда да. ты помрёшь, от ты помрёшь, то и там будешь соседку. Там, в скорую. И... По сотке. К тому моменту, я думаю, это будет вполне реально. И куда-нибудь в больнике. Чтобы все-таки в момент смерти не оставалось полной. Почему же не детям? как странно сразу. Ты одна единственная, что будешь так? Наша сексия? Не поняла. У, Дебят, тебя, ты, У тебя тебя первое желание, чем? что ты сама себе обеспечиваешь все, даже да. не идёшь сразу в клинику. Да. Я я не думаю, что мне стало Всем детям, ты Да, конечно. Да, ну, это ты. Да. Дайду сходить где перебивать. я уже тут мечтаю, мне брат вас пошёл. Как это будет? Как не отвлекайся. Да. Маму не отвлекайся. Я думаю, что вот из больницы можно будет позвонить детям. По крайней мере, сказать врачу, который за мной едет, ставит бумажку с телефончиком и А ты, кстати, как парализованно будешь? Нет. А что, просто что-то высохло, бесседрировало? Я бы... Сердце. Сердце. Сестерка Из... Муратова, это звонить не успеешь. Да. Вот, черт. Это правда. А у вас раз, а, раз. раз а потом вроде как... Ну, в следующий раз-то обязательно раз, раз. раз. а две недели. Так, ну, -то как -то, вот, ум... Где, если, маме, надо как-то вот... Интересный момент, надо себя как-то страховать. Сестерка Муратова, почаще да. дедик звонить, видимо, просто. Да, да, да. Да, -да. да почаще дедик звонить. Многая бабушка. Я звоню, никто к телефону не подходит, а она бы не задержка. В контроле Да. В контроле звонок Так, и что? Ну, выбирай, выбирай. Наверное, всё-таки сердечко. Сердечко, и тогда ты сразу отключилась. А разве не бывает? Я хочу пасть. У тут ни у кого нету. Хотелось почувствовать здесь. этот момент. Не надо. Потом. Потом. Так. Ну и, наверное, чтобы другим людям не доставлять хлопот много, ну, вот чего Это доставить кого-то для себя волноваться. ты не спрашивала, что ты боишься. Как да. ты предполагаешь как самый вероятный вариант. Я боюсь, чем в начале будет рисунок, ты потеряешь mm -hmm. немножко соображение. Будешь дурь-дурь обижать. Mm -hmm. И опять через сутки обнаружившись в странном состоянии. Я бы так не хотела. Сейчас, Николай зачем вы программируете человека на инцидии? Потому что А какой спирт? Я выбираю себе самую легкую путь, с моей точки Умереть от старости? Просто от старости. От того, что уже сердце умереть? Нет ресурсы. Ресурсная да, жизнь. Тоже говорят, что ресурсы, ресурсы организма да. рассчитаны да. более чем на 200 лет. Ну, Давайте 120, реально. 130. лет. 20 лет. Угу. Как его жить, поесть немножко не так, как вы живёте. Совсем. Пойти быстрее. А. Uh -hmm. Итак. Угу. Uh -hmm. Притягивайся. Mm -hmm. Хочу, хочу тебя спросят, как ты хочешь. Как есть, себе представляешь. скорее всего это будет. Нет, надо вот там, 1000, 2 быстро. И найду сразу. Чем угодно, ивай контроль. Да, мы всегда с тобой лучше. хорошо. Палату человек нашли. Хорошо, и Уж а я полчаса тяжело подышала, чувствую, mm -hmm. что воздух не хватает, потом приставилась. Mm -hmm. А звонила? Mm -hmm. mm -hmm. Ага. И тогда расскажи э, реакцию родственников, кого какие, mm -hmm. какие мысли какими что будет говорить она правильно. Что это будут так. за люди, которые приедут, сколько? Скольких ты сделала людей, в чьей жизни ты поучаствовала? Ну, естественно, это будут близкие, близкие друзья, подруги, друзья, дети. Вы вот какие-то дряхлые одинокие старушенцы? Правы, Николай. Абсолютно правы. Половина тоже по дороге, тоже так же. Ну, ладно, притащит своих дочек, которые единственное за конфетами придут. Или хочется другое? А, может быть, более молодые люди, с которыми я все-таки буду общаться. Я, я не хочу ограничивать свой круг своими представлениями реалистичными. Смерть проявляет результат, жизни. а ее есть. Значит, это будут, а, возможно, люди, с которыми я... знаешь, мы что, потером делаем здесь? Дети, кстати, наконец-то продадим дом, выручим да. как на говорим по перламу, у нас сейчас дела за и нигде никакого. Вот эта позиция, когда ещё не нужно быть во всём что нас покинуло, пытаюсь детей воспитать, пытаюсь своих детей они узнают о твоей смерти. А, мыслями, наверное, что она прожила хорошо, сделала достаточно много. делал много хорошего, всем людям, наверное, там суждено быть, так или иначе. А, кстати, в то время это никому, не будешь, собственно, нужна мысль, а как же мы теперь без неё? У кого-нибудь будет или не будет? Нет. То есть никто бы говорит, ничего толкового делать не будешь. Такое интересное обстоятельство. Делать. Хочу, чтобы, а, ну, предположим, что у тебя директор большого предприятия. Умерла, да. да. все сразу за голову ну, хватается, все же делала, чтобы на тебе все висело. Ну, так... Я постараюсь воспитать, точнее сказать, я заранее все эти вещи могу предусмотреть, постараюсь воспитать специальные. То есть, по крайней мере, заместители... Ага, но тебя заместить можно, ты человек заменим, да? Да. Хорошо, Хорошо, ты сказала. Любой другой. Любой другой? Да. Другой сестру. другой хороший Патрия. человек, <сос> другим хорошим человек А когда Александр Великий им умер, империя... Воскресенье. Воскресенье. Я понимаю, что ты себя не с Александром Великим, а почему? Он чем отличался от тебя? Воскресенье. Воскресенье. Такой же мальчик был, такой же Дерсан был ходить рядом с нами. Так... Хорошо. И да. для того, чтобы вопросы не казались самоочистыми. Итак, ты заменима. Вообще, к тому времени у тебя дела будут, или ты уже отойдёшь от дел, и будешь, собственно, не нужна, и хранить, собственно, как памятник? Я буду хорошим э, профессионалом, когда люди в мастерство не продлились. Возможно, я не буду участвовать в производстве, То потому что всё-таки старички, не старички. Но за мной ко мне будут приходить все вот. То есть так формально отошедший человек далеко по деревне спором, а любит сильно горчится не по традиции, а по делу, потому что ты их кого-то держала, помогала, было нужно традиция по делу, по делу... Хотя бы своими делать. советами. Житейские консультант Да. Да. Ну, первое, что приходит в голову, это тяжелые дети. Вроде бы. Должны относиться... Они относились достаточно хорошо, и в твоей жизни... Хорошо. И там? как твою э, жизнь расскажут на похоронах твои дети, если есть такая традиция? Так, все подняли, кстати, что? Лодочку подняли. Что-то. Чаще подавают водочку на похоронах. А твои дети что будут Или сок. Или сок. пить? Ничего по традиции это, ну, пьём воду. а твои дети? Чьи законы будут в твоей семье? Законы родственников или твои? — Николай Анатольевич, конечно, не хочется, чтобы там были мои законы, но я понимаю прекрасно, что такое традиции, и я не собираюсь отнимать это у своих детей. — Хорошо. Пока все трезвые, подняли рюмочку с водочкой. И, И что они говорят о твоей жизни, если решили развить эту тему? Она они, наверное, говорят, они, наверное, говорят мне спасибо, она была, спасибо, спасибо за то, что она делала, спасибо за то, ну, что, что, что дала держать. жизнь нам. Дала жизнь, это факт, кусочки живой ткани произвела наслед. Полила, а, как человек, который много в своей жизни успел сделать. А чего основное успел сделать? Факты. Факты? А, успела... Очень, очень напоминает то, что я написала у себя в сочинении. Хорошо. Успела сделать. Успела... Вот, по то есть, то, чтобы трудиться, создать э хорошее э, хороший научно-исследовательский институт, завод по производству э, померла за а, а, бегая а за куря. Мне нравится, после с работы вечером, садилась в свою замечательную машину, я не знаю, за то есть, Домик Домик, красивый, прочный, очень светлый. Внутри все всё делаем чтобы что-то было живое. Что Гуляющий ветер, открытые окна. Те вот все-таки которые сейчас в Подмосковье здесь рядом. Вот и здесь. Да, по-моему, ездишь. Дело в что сейчас Новый Русский справа. Ни то и ни другое. Дело в том, что мы, по крайней мере, в моем сознании с тем, что происходит. Хорошо. Я предлагаю Даше аплодисменты. Так. Я думаю, что пусть вам хотя бы 10 минут хватит, хотя бы в одну сторону, а дальше как у вас получится. Сейчас я предложу вам разбиться на пары, и кто лучше видит свою смерть? Вот, все эти обстоятельства, всю эту раскрутку, пожалуйста. Или один скажет, настолько подробно её вижу, что даже рассказывать толком не интересно, так основные пункты быстро изложим, а с другим разбираются, у кого в тумане. То есть вы сами решите. Важно, чтобы вот и свою смерть, и то, что следует из твоей смерти, какое зеркало твою жизнь она даёт, как ты, оказывается, её прожил, это можно видеть, чтобы вы, по возможности, лучше сейчас расслетели. Итак, па парам! Спасибо. Спасибо. Благодарен И Второй вопрос. Максимум твоей жизни. Я хотел чтобы сейчас каждый с помощью рассказа МАДИ попробовал представить максимум своей жизни, не уменьшая и не увеличивая ее. Этот вопрос нам важен и вообще, говоря, ну, непопытно посмотреть. Но для меня это где-то маленькая ступенька к следующей пункте, который я предложу вам озвучить в следующий раз, когда выйдет человек на стульчик, на стол жизни и смерти, это стоимость твоей жизни, чего ты стоишь, то, что Увидимся. предположим, если предложим Даша. Да. Вот, предположим, даже если всё, на что она способна иказить, предположим, быть, я не знаю, что это делать Даша по жизни, она просто секретарь, предположим. Прошу секретарь, который меняет место работы, тут зарабатывает, тут зарабатывает, тут зарабатывает. Какая ей цена? К какому, посл... да. какому критерию? К какому критерию? Вопрос, ну, то есть, сколько она зарабатывает денег за жизнь, там, ну, общий ну, доток? Ой, справедливый Мало вопрос. А, и дольше я в своё время вот так прикидывал. Я где-то знаю, когда вот, я нашёл 5 систем подсчёта, сколько стоит человек. А, и сейчас я, наверное, приложу систему для цены, сколько стоит, да? По минимуму. Например, сколько заплатят какой-либо человек за то, чтобы Даша продолжала жить? Ну, если он так, не из соображений вообще, что он лишь должен жить, и не из, там, не из коллекционных соображений. А, вот иногда за какую-нибудь фигню коллекционер платят чёрт сколько. На душу эта сколько стоит, потому что он коллекционер. У меня ощущение, что все родители родственники – это коллекционеры в отношении своих детей. И дитя может кроме вреда, никакой пользы не приносить, и цена ему не положительная, я даже сказал, но родители, ровно то, что родители, за него готовы много чего дать. И ну, в плане то что из него все, что выйдет. всем всё понятно, что выйдет, но всё-таки мы. Но. Вот. Так если как спокойно, скажем, работодатель. Если, например, Даша, ну, получает 150-200 долларов то сколько работодатель заплатит, чтобы Даша не померла и осталась сильным секретарем работать? — А какой у него способ платить? — Я могу уже нового секретаря. — Отвечу. — Есть разные секретари. — Есть разные секретари, и вводить нового секретаря в курс дела — это хлопотно и дорого долларов 50 бы заплатить это достоин из твоей жизни дашь сколько зарплату считается то есть помнить на мере души мы считали сколько ты стоишь были суммы немножко другие до нескольких миллионов долларов шла речь о миллионах долларов эти те подсчёты были на мой взгляд абсолютно адекватны. Скажем, сколько стоит завод, сучи, учитывая всё его оборудование. Другое дело, что этот завод, может быть, никому не нужен. <coughs> вот снова мой любимый пример. Э, телебашня в городе Екатеринбурге. Жутко дорогое сооружение, сколько в него вкладывается. Но, к сожалению, не, под, не достроили. И сейчас торчит этот дубинок посреди города. Туда молодёжь лазит, и оттуда сваливается, все шеи ломает, погибает. А разбирать эту фиговину нужно ещё сколько миллионов. То есть сама по себе фиговина дорогая, она не то, что 50 долларов И поэтому произведение может быть, Надя стоит десятки миллионов долларов, А толку, то 50 долларов. Это тоже тебе реальность. Ну, <связывающий> <А связывающий> я, я, я, я, <связывающий> я сейчас тебе говорю по поводу всех. <связывающий> так Планица, может быть, так может случиться с каждым. А когда мы говорим максимум воли жизни, мы возможно можем нарисовать границы ты можешь сказать, что я реально могу для жизни сделать, и потом можно это будет как-то оценить. Итак, значит, максимум твоей жизни, как ты себе представляешь? Ну тут, наверное, надо и профессионально, да, разграничивать, и... Не знаю, Мне не интересно это, всегда да? основные линии. Профессиональная, и основная, личная и, и вот, учебно-творческая. Это связано с, с тем и с другим. Ну, ну, Давайте, наверное, с личной ночью. Хотелось бы семью, ну, есть семья, я хочу, чтобы она сохранилась, и где-то крадить У меня сейчас нет детей. Давай-давай, не хотелось бы, а, -а, -а план как план жизни, Такого, так, да. через столько-то лет, 5, 10, 15, 20, какие-то значимые пункты отмечаешь, у меня будет кто то то-то, то с таким таким характеристиками. Ну, через два годика, через два у меня будет первый ребёнок, но ну, потом, ну, вдруг, ещё через второго. Так, может, а да. вот так. Ой, просто дети. Да. Девочка и мальчик. Это же девочка <с и мальчик. Просто факты биологического рождения. пока да. Дальше что ты сможешь сказать по максимуму твоей жизни? У некоторых детей дети рождаются в большем количестве, почему-то не рано. Почему ты думаешь, что твои дети будут чем-то радостью? Чем-то радостью? Родилась, орёт, родилась. Продолжает. Новая жизнь, новый человечек родился, всё равно радость. Но тут от нас, от меня будет зависеть очень много. Вот, поехала. Как Максимум я... твоей жизни, каким будет твой ребёнок? Как я? Максимум твоей жизни, что ты сделаешь с тем, что родился? Я не думаю, что я буду очень э, воспитывать вот в таком понимании. Да? Я вот буду жить, и он будет вот рядом, и смотреть, как я живу. И, в общем-то, возьмёт то, что считает нужным. Не буду давить, не буду. С другой стороны, я сделаю всё, чтобы дать ему хорошее образование. так твои прогнозы, максимум твоей жизни, на что ты реально можешь рассчитывать в отношении своих детей. то что некоторые матери говорят, У меня дети будут классные. Во-первых, я здорова Во-вторых, я это умею. В-третьих, я этого хочу. Я не буду заниматься работой, я буду заниматься детьми. Это... Другая мать скажет, простите, наоборот, я занимаюсь работой, и дети будут только меня видеть и воспитываться по, по образцу, наверное. Ну, это, скорее, второй вариант. Потому что я не собираюсь от карьеры отказываться. И, в принципе, если все у меня карьера удачно сложится, то, конечно, это будет няня. И я, в принципе, ну, полностью себя и не могу освещать, это однозначно. Поэтому дети вырастут средние ну, почему? Не душу, акции, среднем, да. Да. Ну, факт, если почему. А я, ты, ты можешь сам испорить, мне это нравится. Почему ты думаешь, что дети вырастут не средне? У них будет очень успешная мама, потому что они будут, значит, вот мама классная. У них они, ну, тут надо свернуть уже на профессиональную, да, потому хорошо. что мама у них, как... Э, Максимум, ну, наверное, как минимум будет, наверное, как минимум с алисткой Большого театра. Как максимум может поехать в Ковенгарден или Метрополитом опера, почему нет? Все возможности есть, талант есть, голос есть, и как бы мама собирается делать сольную карьеру, как оперная певица. А дети будут мотаться? Дети поедут там, где будет жить мама, в Англию, в Англию, в Париж, в Париж. Хорошая жизнь. Вот. Это как максимум. Если же не сложится с такой весельной карьерой, значит, в Москве это профессиональная деятельность как педагог, как педагог-воспитатель. Я думаю, что я буду, как и работаю в УЗИ, практически лучшим УЗИ России, но ну, по исключению консерватории, это уже хорошо, Виннесенская академия. Но я не хочу на это устанавливаться если не сложится, там голос такими инструментами по всякому уже будет. Вот, и поэтому мама будет много денег, соответственно, мама сможет нанять хорошую няню, хороших педагогов по языкам. Можно, если они захотят заниматься спортом, там, фигурным катанием, пожалуйста. Если они захотят рисовать, пожалуйста. То Хорошо. есть это будет вложение в детей, прежде Итак, если сложится на тему зарубежа, когда что будет? Прогноз. Когда что будет? Значит, ближайший конкурс Чайковского должен состояться через 2 года. А, я думаю, что зарубеж не раньше, чем через 5 лет. Не раньше, чем через 5 лет. Хорошо, зарубежом, да. если ты попадешь, там ты раскрутишься. Угу. Все хорошо. Если не попадаешь зарубеж, максимум твоей жизни здесь да. наш условник. Ну, говорю, максимум. Если вокально, то один из театров, большой, новая опера, еще есть театр, а Вопрос, там, там? один. Это, это что, будет? значит, второстепенные роли второстепенные деньги? сколько там платят? Почему второстепенные? Соль, сольные партии. Прежде всего, мы по максимуму идем, значит, это прежде всего у тебя будет максимум? Обязательно. Зачем же я учусь? Чтобы петь, кушать подден. А для, для этого есть реальный шанс? Да, есть реальный шанс. Можно заранее поплатить. Mm -hmm. Так будет аплодисменты больше. Ага. Mm -hmm. а, так. Заболела свинкой. Mm -hmm. Вон улыбается. Mm -hmm. Тогда. Тогда. У меня есть, помимо вокального диплома, который собираюсь только получить, у меня еще один диплом есть высшего образования. Я тоже музыкант, дирижер-форовик, соответственно, я могу играть, я могу дирижировать форум. Я много могу в музыкальном плане. И поэтому, в принципе, я надеюсь, максимум, максимум. работать педагогом в Гнесинке консерватории много за штатных педагогов. Частным образом 25 долларов. Ага. Час и 25 долларов. Неправильно я услышал, для тем максимум твоей жизни это нормально не выгоден и нормальный заработок. А нормальный заработок обязательно. Это не выгоден. Я очень хороший специалист. Даже Например, когда я даже начинал работу преподавателем, для... я точно знал, что моя задача быть лучше преподавателем в Москве. С я не уверена, что я хочу быть лучшим преподавателем. Я хочу быть спецом. Спецов вообще в Москве мало. Музыкатор их вообще по пальцам не считает. В чем конек? Конек, насколько я сейчас уже понимаю, это прежде всего отношение к человеку. Скажи, у меня была учительница, которая стала Подогревала. Господи. Неужели он житься будет? Сумер. Грех можно сделать. Что будет? И профессионально? Да. Вот из этих преподавателей Нет, так считать тогда я так ничего не имею. Конёк твой прелесть, особенность. Прелесть то, что я в ученике личности вижу и развиваю его индивидуальность. Я не работаю по шаблону, трафарет есть, все подгонять под один трафарет. А вижу каждый конкретный цветок и развиваю то, что есть очень важно, потому что работа штучная. Хорошо. Личная жизнь, отношения с мужчиной, с мужем, какая там ситуация может быть максимум для личной жизни? Максимум личной жизни. Значит, я думаю, что муж, с которым я живу сейчас, я думаю, я с ним буду жить. Но периодически у меня будут любовники, и я буду встречаться с разными мужчинами, это обязательно. Вот, а ну что же, честно. никаких привязанностей к этому. Вот. С другой стороны, ну если кто-нибудь меня очень сильно любит и предложит мне что-нибудь. Ну, что да. Сразу. Что ну, здесь не ставишь себе как максимум найти своего человека. Это, Это вот не есть